Рагух немного ошибся. Посланцы Хакана появились не после полудня, а ранним утром. Отбив непривычный к многодневной верховой езде зад а седло, карающая рука Хакана Шломбар и Агаан сменил седло на палубу. Выиграл полсуток и вдобавок рассчитывал нагрянуть внезапно. Но забыл, насколько густо заросли тростником берега внизу низовьях Дона. Внезапно не получилось. Высаживались в утренних сумерках, а к Машегову поместью вышли, когда солнце оторвалось от горизонта. «Поместью!» — карающая рука Хакана скривил полные губы. Это слово вызывало в его памяти великолепные византийские виллы, фонтаны — Ажурные решетки, окруженные парками, мраморные статуи. Жаль, что закон запрещает изображение людей, иначе бар и агаан непременно привез бы дюжину-другую. Поместье. Большой хлев, вокруг которого дюжина хлевов поменьше. А сам помещик, по слухам, предпочитает жить в юрте, как грязный пастух. Карающая рука Хакана был в отвратительном настроении. Через заросли его пронесли на доске, причем он дважды едва не свалился в воду. От берега пришлось ехать в какой-то арбе, на соломе. Вдобавок арба жутко воняла рыбой. К этой воне примешивалась вонь, источаемая потными стражниками. Утонченное обоняние шлома неимоверно страдало. Даже с изырцанием ошеговых угодий — плодородных садов, виноградников — ярко зеленых лугов не утешало хотя шлом уже знал что все это достанется ему хакан обещал надо будет еще раз предупредить алибея так звали командира сопровождавших Агаана, воинов что все это имущество отступника принадлежит хакану подумал шлом пусть даже и не думают о грабеже но можно дать им машеговых родственников. Не всех. Самых красивых я возьму себе. Каково будет этому наглецу умирать, зная, что его дети и жены станут моими соложниками? Будет обидно, если машек все-таки успеет удрать. Но это вряд ли. По совету командира мусульманина, Шлом отправил две полусотни в обход усадьбы. Если Машек и его домочадцы попытаются улизнуть, попадут прямо к ним в руки. Эта мысль несколько утешила Хаканова посланца. И когда он въехал во двор опального хузарина, настроение его улучшилось. Усадьба выглядела опустевшей. Ее обитатели попрятались или разбежались. Воины Магометани разошлись между сараями и конюшнями, окружая дом. Первая сотня выстроилась перед главными дверями. Шлому помогли слезть с орбы. Двери в дом были закрыты. Неужели этот глупец надеется, что жалкие стены его хлева могут остановить воинов Хакана? Двери открылись. Шлом облегченно вздохнул. Машек не убежал. Этого и следовало ожидать. Слишком горд и самоуверен, чтобы спасаться бегством. Стражи Хакана тут же окружили карающую руку плотным кольцом, защищая от возможного нападения. Правильно. С этого дурака останется, и еще бросится в бессмысленную атаку. Ты, Машек Барматак, спросил командир магометан. Рожденный в Дамаске, он уже десять лет служил Хакану. Я, кратко ответил Машек. Что вам нужно? Ты также кратко ответил Магометанин. «Величие и благословение Земли Хакан-Хузари желает тебя видеть. Зачем?» «Ты спрашиваешь?» — на удивился Магометанин. «Желание твоего Хакана этого достаточно для тебя? Отдай свое оружие. Оно тебе более не понадобится». Командир стражников старался быть вежливым. Он очень хотел обойтись без драки, У Машега была слава храбреца и доблестного воина. Если придется брать его силы, могут пострадать воины Аллаха. Кроме того, Хакан пообещал особую награду, если Машега привезут к нему живым. Ведь Машек должен сознаться в совершенных преступлениях. «Возьми!» — Машек взмахнул руками, и обе его сабли покинули ножны. Их острия глядели на Магометан. Прикрытый облаченными в доспехе телами стражников, шлом сабель не видел. «Что он с ним болтает?» — недовольно пробормотал рука Хакана. «Три сотни против одного!» «Взять его?» — закричал бар Аган. «Живо?» «Что за суслик там пищит?» — осведомился Машек. «Кого ты привез ко мне, Магометанин?» «Ну-ка, пропустите!» Шлом протиснулся между стражниками. Это был день его торжества, и он хотел, но перехотел, увидев оружие в руках Машега. «Я рука Хакана!» — закричал он через плечо стражника. «Ты, Машек, государственный преступник! Немедленно сдавайся!» «Что за дурак?» — подумал командир Магометан. «Теперь нам не взять преступника живьем». «В чем меня обвиняют?» — холодно спросил Машек. Он стоял один против сотни воинов, но, похоже, нисколько не боялся. «Тебе незачем об этом знать!» — шлом бары -э привстал на цыпочки. Стражник был высокий. Шломова макушка едва возвышалась над его надплечником. «По закону ты обязан сообщить мне суть обвинения», — сказал Машек. «Закон тебя больше не касается!» «Уверен?» — Машек усмехнулся. «Это твои слова или слова Хакана?» «Я рука Хакана!» — воскликнул Шлом. «Мои слова — его слова! Брось оружие!» «Такой рукой, как ты, я бы постыдился подтереться!» — холодно произнес Машек. «В чем меня обвиняют, Магометанин?» — спросил он у командира наемников. — Меня зовут Алибей. Командиру нравился этот хузарин. Алибей уважал храбрецов. — Тебя обвиняют в заговоре против твоего господина величия и благословения земли Хакана Хузарии. — И еще в нарушении законов вашей веры. Машек засмеялся. — Мне нравится, что о нарушении закона говоришь мне ты, магометанин. Командир стражников пожал плечами. Ты можешь оправдаться, представ перед своим господином. Насчет твоей веры это его слова, не мои. Ты уверен, что моему другу дадут такую возможность? Из дома на ступени вышел еще один человек. Алибей его знал. Рагух. Командир белой хузарской сотни. Этот что еще здесь делает? На мгновение у Алибея мелькнула мысль, что если всадники Рагуха тоже здесь? Не потому ли так самоуверенно ведет себя Машек? Но подумав, Алибей эту мысль отбросил. Невозможно тайно увести из столицы сотню воинов, да и не будут воины Хакана драться с его личной охраной. «Даю тебе последнюю возможность, Машек Барматах», сурово произнес Алибей. «Сдайся» и, клянусь, я не трону ни тебя, ни твою семью. Прятавшийся за спинами наемников шлом собрался возмутиться, но вовремя вспомнил, что Алибей — магометанин. Для магометанина клятва, данная человеку другой веры, не стоит и четвертушки Дерхема. Именно поэтому клятву верности Хакану магометане давали в присутствии своего священнослужителя. Кроме того, Алибей говорил только о себе — Ни бар и аган, ни стражники ни в чем не клялись. «Я тоже даю тебе последнюю возможность», — жестко сказал Машек. «Убирайся с моей земли, и никто не тронет ни тебя, ни твоих людей. Даже этого суслика!» — кивок в сторону шлома. «Что ж, я тебя предупредил», — сказал Алибей. Некоторое время он колебался, — Не достать ли саблю и не поучить ли неверного, как ею владеть, но передумал. Прачники, скомандовал он. Бей! Несколько тяжелых глиняных шаров с визгом пронеслись по воздуху. Пустую. Машек и рогух, слаженно отпрыгнув назад, скрылись в доме. Внутри что-то зазвенело. И это было последнее, что услышал наемник Хакана Хузарии Алибей. Стрела из легкого трусника вонзилась ему в глаз. Хоть и легок тростник, но наконечник оказался достаточно тяжел, чтобы пронзить глазницу и войти в мозг Алибея. А Машек и Рагух снова появились в дверях. На этот раз с луками, из которых они метали сразу по три стрелы. Они почти не целились. С десятка шагов боевая хузарская стрела прошивает любой доспех. Окружавшие шлома бары стражники пали одними из первых. Хитрый шлом, хотя его и не задели, упал вместе с ними и лежал тихонько, обмирая от страха, очень надеясь, что триста Магометан все-таки справится с преступниками. Они бы и справились, будь машек и Рагух вдвоем. Но на соломенных крышах сараев и конюшен прятались Машеговы люди, съехавшиеся этой ночью защищать своего господина. Их тоже было немного, чуть больше сотни. Но на их стороне была внезапность. Почти сотня магометан погибло в первые же мгновения боя. Особенно скверно пришлось тем, кого послали окружать дом. Уцелевшие, опытные воины сумели кое-как организоваться, но у них были только сабли и небольшие щиты. Они ведь не воевать собирались, а всего лишь арестовать преступника. В конном строю с настоящим оружием они вмиг разметали бы по полю сотню хузар. Один из уцелевших десятников дал команду штурмовать дом. А так и не получилось. Штурмующие завязли в кучи мертвых и раненых стрелами Машега и Рагуха. Кое-как пробились к дому. Одни принялись рубить саблями запертые двери, другие сунулись в окна. Навстречу полетели стрелы. С крыш тоже продолжали стрелять. Другой десятник велел поджигать строение и сам бросился с факелом к ближайшему сараю. Не добежал. Идея была хорошая, но запоздалая. Последний десятник скомандовал отступление, и лучшие войны Хакана, забросив на спины щиты, бросились на утек. Но убежали недалеко. Пастухи Машега прямо с крыш попрыгали в седло.